Глава шестая. Психология бессознательного. Красота спасет мир, как утверждал великий классик, но если вдуматься, совершенно непонятно, что именно он имел в виду. В мире полно красоты. Водопады, горячие ключи за снежные шапки гор, бушующий океан, наконец. Всему этому великолепию тысячи лет, и никто не видел, чтобы в мире от этого... Что-то поменялось. Воин не стало меньше. Правительства, как думали о набивании своих карманов, так и думают по сей день. Голодающим так и не протянута рука помощи. Жаль, что мы не можем спросить лично у Достоевского, поэтому до всего приходится доходить самим. Спасение мира все время откладывается на неопределенный срок. Теоретики сошлись на том, что женские идеалы являются тем самым ключом от рая. Красивая богиня, женщина, мать, жена уже много веков спасает человечество как минимум от вымирания, а как максимум стимулирует воображение мужчин и благословляет на подвиги. «Все из-за женщин», — уверенно заявляют мужчины и оттачивают свои коленки. Нам же остается только стремиться к совершенству. Конкуренция за места на Олимпии высочайшая. Быть музой — не такая простая работа. Того и гляди, тебя обойдет более молодая и белокурая муза. В наш век прогресса перекись водорода уравняла всех в правах, но взамен средства массовой информации навязали совершенно невыносимый образ настоящей красоты». Лишний вес, притчевоязыцых, философский камень современной женщины, заботливо вложенный ей в руки рекламой. «Все твои проблемы из-за него», — ласково шепчет на ухо голос современного змея. «Неужели?» «И трубы у меня протекают из-за лишнего веса?» — удивляемся мы. «А как же?» «Стройные девушки все поголовно живут в особняках». Только похудей, и сразу все станет прекрасным, сказочным. Но как? Ведь кушать-то хочется, переспрашиваем мы у змея. В ответ он сует нам в руки тайские таблетки, японские диеты, разгрузочные чаи и пилюли для заполнения лишнего пространства в желудке. Измотанные многолетней борьбой мы так стараемся, что от натуги даже набираем лишние килограммы, но только для того, чтобы снова и снова выйти на тропу войны. Самые смелые не останавливаются на полдороги и делают операции на желудке. Кстати, в Америке такого рода лечение очень популярно. Я сама долгие годы знала, что стоит мне сбросить десяток килограммов, как к моим ногам тут же упадут... принцу Ильям и Роман Абрамович в одном флаконе. Или Абрамович женат? Не помню. Так или иначе, кто-нибудь тут же прибежит и осыплет меня золотом и каштанами. Однако все мои потуги окончились поражением. Я сбросила три кило. Но в Вашингтоне от длительного лежания на диване и самоуспокоительных перекусов Я набрала их обратно, что, кстати, сильно не одобрил Лайон. «Тебе надо следить за собой. Я куплю тебе кроссовки, будешь бегать по утрам в парке», — не недопускающим возражений тоном установил он. Однако бег, особенно в моем очень пешеходном варианте, только усиливал желание чего-нибудь пожевать. Я совсем уже было потеряла надежду, как вдруг небеса... Решили смилостивиться надо мной и осенили меня своей божественной дланью. Или что там еще они делают дланью? — Ты чего не ешь? — спросил меня Лайон в воскресенье утром, сразу после знаменательного разговора с мамулей. — Что-то не хочется, — ответила я и сама удивилась своим словам. На столе дымились плюшки, стоял омлет. Все было миленько, по-домашнему, Но мне действительно кусок в горло не лез. Неужели нервный стресс воспрепятствует аппетиту? Замерла я от возбуждения. Подождала обеда. «Тебе положить ветчины?» — предложил Лайн. «Я только выпью вина», — ответила я, и одним махом проскочил обед. «Что с тобой?» — забеспокоился Лайн. «Возможно, он решил, что я способна объявить голодовку. Однако я действительно не хотела есть». — Ура! Да здравствует депрессия. Надо подольше не приходить в себя. Сброшу весь лишний жир, а уж потом буду думать, как латать душевные раны. — Со мной ничего, — ответила я мужу. Решила сбросить лишний вес. — Дело хорошее, — одобрил после некоторых уговоров Лайон мои порывы. Наверняка он решил, что это ради его прекрасных глаз я так стараюсь. И пускай. И даже лучше. Так как я боялась возврата аппетита, то старалась днем на кухню даже не заходить. Честно говоря, не очень-то и хотелось. Как и всякий худеющий, мне было сложно сохранять бодрость и оптимизм. Больше всего мне хотелось полежать и поспать. «Можно я не буду мыть пол каждый день?» — просила я у Лайона увольнительной. Он внимательно смотрел на меня и кивал. Я подозреваю, что мой активный процесс все таки как-то сильно тревожил его. Знаешь, ты действительно похудела. Здорово похудела, отметил несомненные результаты он через месяц. Я торжествовала. Настоящая глубокая депрессия это просто клад. Весы показали Минус девять килограммов. Так много я не теряла никогда, хотя это и не мудрено. Весь месяц я практически ничего не ела. «Почему твоя жена совсем не кушает салат?» — удивлялись друзья Лайона, которых он время от времени приглашал к нам домой. Это были две довольно чопорные семейные пары. Вообще-то Лайон был нелюдимым и замкнутым человеком, судя по тому, что ему не удалось жениться до 42 лет. Его родители жили где-то в Техасе и были, если я правильно поняла из его малочисленных рассказов, фермерами. Он не стремился поддерживать отношения, но собирался навестить их на следующее Рождество. «Мы будем ездить к ним на Рождество. У нас в Америке не злоупотребляют общением с родственниками». «Как я тебя понимаю!» — совершенно искренне воскликнула я, что для нас большая редкость. Я тоже никогда не стремилась злоупотреблять общением с мамой, так что его друзья, женатые люди, помешанные на распродажах и скидках, были единственными, с кем я пересекалась, кроме мужа. При таком вакууме я ценила любое живое слово. Хотя их слова можно было назвать живыми с большой натяжкой. Мы купили этот салат на распродаже. Так он стоит по 12 долларов за кило. Да что вы говорите, неискренне восхищалась я. Почему-то есть салат, который стоил 12 долларов, а его купили за 3, им казалось невероятно вкусным. Для меня же не было никакой особенной разницы. Салат и салат не хочу, не буду». «Слушай, я думаю, что тебе надо повременить с твоей диетой». Бренда сказала, что на тебя совсем лица нет. «И под глазами круги», — высказался Лайан, когда я намывала посуду после вечеринки. «Интересно, а ты сам не видишь, есть у меня лицо или нет?» — позабавилась я. Развернувшись к Лайану, я продемонстрировала ему круги под глазами. «Посмотри сам, как на твой взгляд я выгляжу». — Ну, стройнее, изящнее. — Моя фигура все больше напоминает твою, — тонко подметила я. И сама испугалась. — А что, если я скоро и стану, правда, такой же, как Лайон? Буду бегать по парку, искать товары на распродажах и читать колонку анекдотов. — Кошмар. — Тебе надо следить за здоровьем. «У меня нет денег на врачей для тебя», — подвел итог Лайен. «Я решила, что в чем-то он прав, и надо прекращать эту депрессию к черт твоей матери». «Буду есть», — сказала я себе, и на следующее утро намазала бутерброд плавленым сыром. «Не хочу», — ответил мой желудок. «Надо, Федя», — сказала я, и впихнула бутерброд внутрь. Через пару минут борьбы... Бутреброд перекочевал в унитаз. Я сидела и пыталась отдышаться. «Забавно», — подумала я, и до обеда легла отдыхать в тенечке около дома. Конец июля. жарил атмосферу с такой яростью, что я местами чувствовала себя, как в Африке. На обед я решила повторить эксперимент и забабахала себе куриного бульона. «Не пройдет». ответил желудок и отказался глотать. Чудесно, восхитилась я и задумалась. Депрессия депрессией, а голодать и пропадать я пока не планировала. Вдруг со мной что-то не так. Я решила поделиться соображением с Лайеном. Ты понимаешь, я не могу есть. Просто даже смотреть на еду противно. «А раньше с тобой такое было?» — задумчиво пробормотал Лайен. «Никогда», — честно призналась я. «Может, ты отравилась?» — предположил он. «Может, у доктора спросим?» — предложила я. Лайен сбросил с себя сонливое цепенение и вытаращился на меня. «Доктора? Как ты себе это представляешь? У тебя даже страховки нет», — возмутился он. «А разве я в этом виновата?» — удивилась я. У меня и грин-карты нет. Только что же я-то с этим могу поделать? — Ничего не надо. Ты просто устала. Тебе надо отдохнуть, и... — Я куплю тебе фруктов, — расщедрился он. — Вот спасибо. В пояс поклонился я. Не буду я фрукты. Не смогу. — А ты попробуй, — настоял он и уложил меня спать на втором этаже. На следующий вечер Лайен приволок домой апельсинов игруш. Я рассмотрела повнимательнее, как они красиво лежат в корзине для фруктов. Затем перестала контролировать себя и еле успела добраться до унитаза. — Что ж это такое? — перепугался Лайен. — Тебе надо еще поспать. — Не возражаю, — пролепетала я и отправилась спать. — Что интересно, — Спать я могла сколько угодно, хоть неделями. Однако в планы Лайена мой круглосуточный сон не входил. Он осмотрел меня со всех сторон, полюбовался, как я чудно и без последствий пью чай, и решил, что со мной ничего страшного не происходит. «Ничего страшного», — сообщил он мне, и вручил пачку общеукрепляющего фито-чая. «Благодетель». «Ты уверен?» — юродствовал я. Может, тебе тогда пойти работать врачом? У вас же тут врачи дико много получают. Прекрати, взбесился он и забегал по квартире. В результате этого тараканьего бега он приволок термометр и полчаса мерил мне температуру во всех точках моего тела. И так, и этак выходило не больше тридцати шести восьми. «Ну, значит, я точно здорово» — отреагировала на подобное внимание я и принялась валяться на кровати и голодать дальше. «Может, ты не ешь из-за безделья?» — предположил Лайон через неделю, потому что питаться за доллары в закусочных ему надоело. «Я не могу ничего делать. Отвези меня в поликлинику», — требовала я. Но он уже выбрал политику непротивления и на все отвечал «это просто женские капризы». Ну, конечно, кивала я, и через дикую ломоту в ногах и спине шла мастерить завтрак. Иногда-то сходило мне с рук. Иногда после этого я не могла справиться с дурнотой весь день. Запах жареной еды или тостов доводил меня до белого коления. Лайон мерил температуру и убегал на работу. Так, наверное, и выглядят страусы, зарывшиеся головой в песок. Забавно, если подумать, какое место у них при этом остается, ну, совершенно без присмотра. К концу августа я похудела еще на семь килограммов, хотя лицо совершенно опухло от чая и воды. Я не выходила гулять, не ездила с Лайаном по субботам в супермаркет и перестала принимать в доме Лайановых гостей. Ощущение, что со мной что-то не так, переросло в уверенность, однако делать с этим я ничего не желала.